Глава 14. Вечером в шатре Хрусу собралось немало народа. Она объясняла, как и что должны будут делать разбойники, дабы налет прошел успешно. Хотя, как по мне, план был слишком простеньким, но он и не требовал неожиданных сюжетных поворотов. Как доложили разведчики, через лес должен был проехать один из почетных имперцев, какой-то там визирь или князь, точнее даже не он сам, а его товар. Сам-то имперец уже перебрался в соседний городок с помощью портала, а вот перенести свои вещи так просто не получилось. Уж слишком малы порталы в этом мире. Всего добра с собой не взять. Вот и решился буржуй. уж простите, сказывается общение с бандитами. Хотя они и слов-то таких не знают, но я ж в курсе, перетащить драгоценности с караваном. Вроде как жениться собирается на местной овдовевшей когда Брак по расчёту, но оба довольны таким союзом. Что ж, совет да любовь. Но не суть, кто и что там собирается делать. Факт в том, что утром совсем неподалёку проедет лакомый кусочек для любого уважающего себя разбойника. Вуда вот Хруса не собиралась упускать такой случай. Мне одному это кажется подозрительным, спросил я, когда Фури закончила раздавать команды и отправила своих капитанов рассказать о предстоящем деле остальным все как-то слишком удачно складывается. Согласна, кивнула та, но тут же усмехнулась. И всё же я не раз проворачивала подобные набеги. Поверь, иногда богачи допускают глупости и похуже. Ее речь совсем меня не убедила, но смысла спорить я не видел. Как уже говорил ранее, всегда была возможность схватить ирду и свалить от опасности, скрывшись в тени. К тому же, после дневного кача я закинул балл в ученика. А остатки вновь раскидал по основным характеристикам. Никто из нас не собирался заниматься сексом с самого утра, требовалась концентрация. Поэтому перед нападением мои параметры выглядели так. Имя: Вал. Уровень двадцать 29. Сила шестнадцать. выносливость шестнадцать. ловкость шестнадцать. интеллект шестнадцать. Магия двадцать восемь. Свободные очки ноль. Уникальные умения: Очарование 14, Плоть демона 6, Сопротивление ядом 5, Травничество 7, Сердце медведя 5, Морозостойкость стойкость 5, Телекинез 10, Пустопельфа 2, Ученик теней 15, Взгляд люцифера 2, Призрачная хватка 1, Острые когти 5, Вампиризм 3, Извояние 5, Заклятый враг 1, Штирлиц 10 магия. Огонь, огненная длань, Семь. Вода, Мертвая вода, Семь. Воздух, щит, Семь. Земля, Дрожь. Семь. Уже почти добрался до цифры, на которую пускал слюни. Конечно, Хруса более прокачана, но я ведь уже один раз одолел ее. Да, она не могла воспользоваться магией, но и я был ослаблен. Значит ли это, что без браслета мои способности всё равно останутся лучше, чем у неё? К сожалению, был лишь один способ это проверить, но пользоваться им я не собирался. Хватило и утренней драки. По факту, все сводилось к крупной засаде. Дорогу преграждали срубленным деревом, которое хруса свалит перед самим караваном с помощью телегенеза. Ведь впереди все равно будут разведчики, и они не должны заподозрить неладное до того, как груженые телеги окажутся в нужном месте. Ну а дальше классика. Лучники снимают основных охранников, а остальная банда нападает с тыла. Конечно, без магии не обойдется. В группе фурии были разбойники, пусть со слабыми, но нужными способностями. Как говорится, все гениальное просто. Однако меня не покидало странное ощущение, что мы что-то упустили. Увы, я так и не смог поймать витающую в голове мысль за хвост. и сон оказался сильнее, сморив меня в объятиях сразу трёх любовниц. Ещё раз напомню, что план казался мне далёким от идеала. Но кто станет слушать? Хотя Стоп, я же теперь типа новый главарь банды, ну или заместитель Хруса, так сказать, правая рука, которую она любит обсасывать. Не-не-не, прочь пошлые мысли. Сейчас точно не до этого. Мы пробирались сквозь густой лес, чтобы подготовить засаду. Большинство разбойников уже заняли свои места, ожидая отмашки. Я, Ирда и Гришрари притаились рядом с Хрусой. Возле нас возвышалось толстое дерево, которое уже успели подпилить с одной стороны. Фурии должна была только толкнуть его с помощью своего умения, чтобы перекрыть дорогу. Не знаю, то ли моя робость, то ли лень, не позволили пресечь эту облаву. Да и потом зачем? Если Хруса говорит, что подобные маневры их банда проводила не один раз, то к чему моя паника? В конце концов, я прекрасно понимаю, что для меня это впервые, и подобное мне точно не нравится, но отступать поздно. И зачем я в это ввязался? Сейчас на дороге появятся обычные жители империи, которые просто выполняют свою работу, охраняют товар какого-то вельможи. Заслужили ли они смерти? Вряд ли. Но я не был уверен. Если это опытные воины, то их руки тоже замараны в крови. А бы кого богачи не нанимают? Для столь важных дел нужны настоящие головорезы, знающие толк в своей работе. Такие же, как и разбойники хрусы. Стоило подумать об этом, как на душе немного отлегло. все таки я не чудовище, каким могу показаться в предстоящей заварушке. Но признаюсь, убивать я никого не собирался. Оглушить, может, даже покалечить, но не убивать. Я уже говорил Гришраре, что не собираюсь становиться монстром. Меня призвали не для этого. Собственно, что мне оставалось делать? Сидеть в лагере сложа ручки? или бить себя в грудь и кричать, что я теперь глава и никакого набега не будет. До да меня разбойники первого на части порвут. К тому же, необходим опыт. И если Хруса не позволяет мне встречаться с другими женщинами в течение дня, то буду набирать его в сражениях. Повторюсь, убивать никого не хочу и очень надеюсь, что жертв не будет, хотя прекрасно понимаю, что бандиты рассчитывают на веселую заварушку. "Готовьтесь", прошептала Хруса, выглянув из-за дерева. "Разведчики близко". Я кивнул и нервно сжал меч. Глянул на Ирду и увидел на ее лице растерянность. Она тоже не желала участвовать в массовой резне. А вот Орчанка наоборот, оскалилась в предвкушении хорошей битвы. Ай, что с ними не так? Почему нельзя жить в мире? Вскоре до меня донесся цокот копыт. Я вжался в землю, глядя на дорогу из густого кустарника. Из-за поворота появилось двое высоких воинов. Из моего укрытия было сложно рассмотреть, как именно они выглядят. Единственное, что заметил большие оттопыренные уши. Видимо, эта раса хорошо слышала, поэтому их и послали первыми. Но бандиты хрусы были прекрасно осведомлены, с кем придется столкнуться, поэтому вели себя столь тихо, что я невольно позавидовал их выдержке. У меня же от неудобной позы затекла правая нога, а живот, будто специально ожидая такой момент, зачесался. Сука, да чтоб вас. Разведчики медленно проехали вперед, скрывшись за высокими кустами. Как далеко они продвинулись, я не знал. Так что через десяток секунд на дороге показалась первая повозка, груженная различными ящиками в несколько рядов и перетянутая тентом. А за ней вторая, третья. Всего я насчитал пять. Замыкала караван такая же пара ушастых воинов. Еще четверо ехала рядом с повозками. Сейчас начнется. И стоило об этом подумать, как хруса пронзительно засвистело и толкнула дерево. Я увидел ее силу в буквальном смысле. Будто невидимая волна ударила о ствол. С протяжным стоном дерево рухнуло на дорогу, перекрыв путь к каравану и отрезав разведчиков, которые, надо полагать, уже были мертвы. Из крон засвистели стрелы, пронзая охранников. Те падали с лошадей, даже не успев среагировать. А разбойники уже выскочили из леса с громогласными криками, ринувшись к возницам, которые сжались на своих местах. И в этот момент я вновь ощутил, что что-то идет не так. Хрусы и гришраи метнулись вперед, а мы с Ирдой остались у обочины, не решаясь атаковать. Держа тефлинга за руку, я чувствовал, как она дрожит. Или это я? Ведь внутри все буквально похолодело от страха. Слишком просто, слишком некромант. Я вспомнил о нем, когда увидел дернувшегося воина со стрелой в груди. Он медленно поднялся и двинулся к каравану. Увлечённые грабежом бандиты даже не заметили приближающейся опасности. «Сзади!» — крикнул я и бросился им на помощь. "Зачем? Они бы и так прекрасно справились без меня, и все же?" "Вал!" воскликнула позади Ирда и побежала следом. Но разбойники уже увидели восставшую охрану и ринулись в бой. Простые удары на зомби не действовали. Те продолжали наступать. потому бандиты под веселый Гвалт рубили их на части, после чего мертвецы вновь превращались в безжизненные тела, только с той разницей, что теперь представляли собой кровавый фарш. Однако на этом злоключения не закончились. Ведь если появились зомби, значит, некромант где-то поблизости. И как только разбойники прекратили рубить трупы, вокруг воцарилась зловещая тишина. На дороге повисло столь сильное напряжение, что его можно было резать ножом. Первой на это отреагировала Хруса, закричав на всю округу: "Назад!" Но было слишком поздно. В ту же секунду послышался громоподобный хлопок, и внутри повозки что-то взорвалось. Сперва мне показалось, что это была домовая граната или нечто подобное, так как всех нас скрыл густой серый туман. Но через мгновение я понял, что все гораздо хуже. Я вновь почувствовал опустошение. Магические силы ослабли в несколько раз, но все же не покинули меня, как было на первой тренировке. Получалось, что это дымовая завеса с примесью диуриума. Но как? А через миг раздались крики, чужие крики. Кто-то появился совсем рядом и атаковал наш отряд, о чем красноречиво свидетельствовал звон металла из стоны раненых и умирающих разбойников. Черт возьми, да что происходит? Усилием воли я заставил подняться воздушный щит и бросил его вперед. Струи воздуха разогнали дым, и моему взору предстало то самое месиво, которое мы представляли в начале. Из повозок выскочили золотые плащи, рубящие разбойников на части. Львы в красных латах работали слажено словно единый организм бросались на еще живых бандитов и моментально отправляли тех к праотцам а во главе на месте возничиво стоял никто иной как кивайн правая часть его лица была обезображена но от этого он казался только страшнее он и есть некромант конечно одного длинного плащана на капитана и львов было мало для этого предположения но почему-то я в этом не сомневался кивайн закричал я и бросился вперед. Знаю, глупо вот так просто вступать в драку с группой закаленных в боях воинов, но я ведь герой, и эта геройская чушь будоражила кровь, поэтому в тот момент я не отдавал себе отчета, что делаю. Лев увидел меня и злобно оскалился. Он что-то тихо произнес, но за шумом вокруг я не разобрал, что именно. А в следующее мгновение позади послышался возглас Ирды. Я резко остановился и развернулся. Как раз в тот момент, когда на голову обрушился сокрушительный удар, Из глаз брызнули искры. Боль была настолько велика, что я искренне не порадовался тьме, когда та приняла меня в свои объятия.